Глава 26. За край мира. Вначале ужаснувшись открывшемуся зрелищу, Ви пригляделась к языкам пламени внимательнее. Они казались странными, словно не настоящими. И хоть от них веяло жаром, это был не огонь в привычном понимании. Драконья крепость стояла внутри огромного костра, невредимая. А над ней на скале застыв, словно абонитовое изваяние, раскинув крылья во всю невероятную ширь, Замер чёрный дракон. Алузар был неподвижен, похожий на продолжение камня, на котором сидел. И если бы не мощные потоки магии, вившиеся вокруг короля драконов, можно было решить, что он и впрямь окаменел. А перед крепостью стояла армия, и от её вида уви мурашки побежали по спине, хоть вокруг было очень жарко. Это были не люди и не эльфы. Перед Таерлет замерла толпа титанов, в сияющих золотом и серебром доспехах. И каждый воин этой армии ростом был почти вровень с самым высоким шпилем цитадели. Лица их закрывали глухие шлемы. По оголённым мечам искрились всполохи заклинаний. Колдовское воинство стояло в полной тишине, не смея приблизиться к пылающему над драконьей крепостью костру. А перед воротами цитадели, внутри колдовского защитного огня, неподвижно лежало тело огромного карминово-красного дракона. «Отец!» Антрас без промедления бросился в самое сердце пламени, бросая чёрному дракону призывные мысли и образы. Ви сжалась от страха, когда колдовской огонь лизнул её кожу. Но ничего ужасного с ней не случилось. Только губы и глаза стало щипать чуточку сильнее. Золотой дракон опустился на скалу рядом с королём, прямо в центре бушующего пожара. И внутри своей головы Ви услышала низкие глубокие голоса Лузара. Я ведь предупреждал, чтобы ты не таскал свою девчонку через мой защитный морок. Вместо приветствия я закрыл её своим щитом. В мыслях золотого дракона был вызов, но король не оценил его. Как давно это продолжается? Антрос повёл мордой в сторону замерших испалинских воинов. Гораздо уместнее вопрос, как долго это ещё будет продолжаться. В мыслях старшего дракона скользнула горькая усмешка. «Ты теряешь силы, ты не можешь стоять так вечно». Антарес даже рыкнул с досады. «Не смогу, но и они не смогут». «У Мендеса много чародеев, но они люди, а подобные бранные чары требуют колоссальных затрат энергии». «Рассчитываешь переупрямить Мендеса?» Антарес больше не смотрел в сторону застывшей битвы. Он смотрел на приёмного отца. Мой источник силы куда больше, чем у них. В мыслях короля было много тщеславия, и он даже не пытался скрывать этого. Не переоценивай себя, отец. Даже мысль эта прозвучала глухо. Я видел того, кому ты оставил часть своей силы. Ты был в чертогах. Король не спрашивал. Да, и видел там тебя. Хотел у чёрного дракона прошла судорога. И магический барьер в виде огромного костра дрогнул, словно над ним пролетел порыв ветра. Крылья мёртвого дракона, лежащего у ворот замка, взсколыхнулись, словно бы зверь пытался подняться, но это было обманом. Сказочный ящер замер на всегда. Мы несём потери. Антрас посмотрел на карминовое красное тело. Ленгар, старый пройдоха, исполнил свой долг до конца. Алузар пригнул голову к земле в знак скорби. И сколько ещё долго будет исполнено, чтобы насытить твоё честолюбие? Нужно это заканчивать. И не дожидаясь ответа короля, Антр спрыгнул со скалы в сторону титанов. Что ты собираешься делать? Влезать в разговор двух венценосных драконов казалось непозволительным, но теперь они снова были наедине, и Вия озвучила сжатым ему свою неуверенность. "Как говорить?" Ответ был коротким. А если они не будут слушать, значит я встану рядом со своим королём и буду сражаться за его че слове до последнего вздоха. Неясно было, серьёзно ли говорил Антарс, но Ви всё равно ответила. А я тогда буду прикрывать твою спину. Хоть Антарс и закрыло любимую отгубительных чар драконьего короля, она чувствовала, как сильное колдовство пробирается под его защиту, выискивая малейшую трещинку в ней, словно талая вода, подтачивающая весенний лёд. кожу жгло и щипало, точно после солнечного ожога, глаза слезились. Но Ви не жаловалась. Она сама выбрала путь истинной пары дракона и должна была соответствовать той высокой планке, что подняли Тиана и Лана. Им обеим пришлось немало вытерпеть во имя своей любви. И Ви была ничуть не хуже и не слабее, чем любая из них. Она нахмурила брови, сжала зубы и крепче обняла шею дракона. Дракон опустился на землю перед строем сверкающих гигантов. И те одновременно, как один, нацелили на него острия своих огромных мечей, но нападать не торопились. Верный человеческий король Них уже алузара понимал, что битва с драконами несёт погибель и что у неё не будет победителя. Антрос обвёл ряды королевских воинов внимательным взглядом, но не увидел того, кто накладывал эти чары. Человеческие волшебники были далеко, вне досягаемости драконьего пламени. Впрочем, в случае магической атаки на их аватарам расстояние их не спасёт. Над двойством раздался драконий рык. Ситуация патовая. И все мы это прекрасно понимаем. Если сражение начнётся, его не переживёт ни одна из сторон. Моё предложение простое: сложите оружие и отступите. Сохраните свои и наши жизни. Времени на размышления я не даю, отвечайте сразу. Сейющие титаны стояли с воздетыми мечами, не шевелясь. За спиной Антараса также неподвижно застыл драконий король, закрывая свою цитадель смертоносным куполом. Даже ветер утих на краткое мгновение. Противник принимал решение. Вернее, оно было принято уже давно, потому что реакция на слова Антараса была быстрой. Первый ряд магических воинов синхронно сделали замах, из кончиков их мечей в сторону дракона полетели сверкающие шары. Они с треском рассыпали вокруг себя горячие искры, и время точно замедлилось. Неторопливо Антрас взмахнул золотыми крыльями, отрываясь от земли. Первый магический шар долетел до него и с треском раскололся, встретившись с магической защитой дракона. Ещё один взмах сверкающих крыльев и ещё один снаряд был отражён. В груди дракона рождалось возмущённое клокотание. Противник не стал его слушать, обрекая обе стороны на гибель. Человеческое честолюбие оказалось больше здравого смысла. В какой-то миг течение времени обрело свою обычную скорость, и раскалённые шары полетели в антрас один за другим. К ним добавились хищные ветвистые молнии, вспаровшие небо вокруг дракона. Антрас не нападал, он лишь защищался. Иви глазами смогла увидеть его магический щит, надувшийся вокруг них, словно исполинский мыльный пузырь. Дракон метался между атакующими заклинаниями, изгибая тело под немыслимыми углами. Девушка на его спине судорожно цеплялась за драгоценную золотую шкуру, потеряв счет времени и количество выпущенных в них заклинаний. «Еще немного, еще чуть-чуть, и Ви сорвется вниз». Пальце ее свело, и она держалась на спине колдовского зверя лишь благодаря своему упрямству. «Атакуй их, Антрас!» — Ви прокричала в голос. «Нет». С не меньшим упорством, чем виц уплялась за его шкуру, дракон продолжал свой смертельно опасный танец в небе над Тейрлет. Но вот одна из молний достигла цели, ударив ему в брюхо. Антрас глухо взревела от боли, согнувшись пополам, и ви всё-таки не удержалась на его спине. Коротко вскрикнув, она расжала онемевшие пальцы и с пиной вниз полетела на землю. Нас собой девушка видела ярящегося золотого дракона. Видела, как к ней беззащитные устремились несколько искрящихся шаров. Видела поток драконьего огня, которым Антрас смел эти шары и выпустивших их титанов. Но Ви падала, словно в замедленной съемке. И ничто не могло остановить ее падение, кроме одного. Она медленно, глубоко вздохнула и задержала дыхание. Чувствуя, как тот жар, что обжигал ее кожу, устремился к ней внутрь. Застыл там твёрдым горячим угольком и забился в тактие её сердце. Ви изогнулась, откинула голову назад, краем сознания отмечая, как близко была земля. И в тот же миг почувствовала, как всё тело её объяло пламя. Плечи и грудь раздались вширь, горизонт зрения раздвинулся, а за спиной появилась уже знакомая приятная тяжесть. Тело Ви покрылось бронированной чешуёй. И в тот же миг она рухнула на землю. Она не знала, сколько прошло времени с момента её падения. Мгновение или целая вечность. Казалось, она только закрыла глаза и тут же вновь распахнула их. Вокруг ярилось пламя. Драконь ей в перемешку с колдовским огнём человеческих магов. А её уши и голову рвал надрывный рык Антраса. Вслух и мысленно. Ви, поднимайся. Не сразу Ви поняла, что, обернувшись в падении драконом, лежит на земле, распластав на ней огненно-красные крылья. что к ней неумолимо приближается смерть в виде испалинских зачарованных воинов, что её служеный отчаянно мечется в небесах, пытаясь отогнать от неё нападающих. Несколько мгновений, чтобы собраться. Випэд скочила на лапы, не задумываясь, и ударила крыльями и в тот же миг оказалась в воздухе. Летать оказалось легко и так естественно, словно она с самого рождения была крылатым ящером. Антрос встретил её, и они вместе полетели обратно к Лузару. а король драконов уже готовился к ответной атаке. Магические потоки бушевали вокруг него, свиваясь в смертоносное заклинание. Он собирался выжечь дотла всю землю вокруг Таирлет. «Остановись, отец!» Мысль Антраса была отчаянной, как и его призыв. «Ты предлагаешь просто ждать, пока они нас сметут?» В мыслях Алузара клокотала ярость. «Нет, мы поступим иначе. Где Тиана?» На мгновение течения магических потоков вокруг чёрного дракона замедлилось. Он сомневался. «В замке. Она держит морок изнутри». «Хорошо. Ей не стоит видеть того, что будет дальше». Золотой дракон снова опустился на скалу рядом со своим королём. «Вот как? Ави, значит, стоило это видеть?» Вновь неуместная ревность свела змейные кольца в её груди. И вновь девушка попыталась прогнать эту прилипчивую гадину. В спину им летели мощные разряды человеческих атакующих чар. Но все они разбивались, а пока еще надежную защиту Алузара. Антарес приблизился к королю. Ви чувствовала, что он говорит ему что-то важное, но не могла понять, что именно. Эти слова не предназначались для ее ушей. И вновь ее сердце дрогнуло от обиды. Любимый не хотел разделять с ней тяжесть принимаемого решения. Король глухо зарычал. От его низкого, вибрирующего рыка внутри визы дрожала каждая струнка, каждая клеточка. На миг она представила, насколько разрушительной может быть магия Алузара, и порадовалась, что пока ещё не видела её в действии. Оба дракона, чёрный и золотой, одновременно взмахнули крыльями. Вокруг них вспыхнуло пламя. Не тот огонь, что готовит пищу в очаге или греет путников с тылой ночью в лесу. Это было пламя. первородная и чистая. И Ви видела его не глазами, а каким-то иным зрением. А потом вдруг стало совершенно темно. На мгновение Ви зависла в невесомой пустоте. Ей казалось, что она падает, но на самом деле она лишь барахталась на одном месте. А в следующий миг к реальности вновь появилась вокруг неё. Но это была не та Ирлет, Ви ужасно во в человеческом обличии стояла на просторной площадке наверху скального монолита. Вокруг него возвышались каменные столбы разного цвета: от желтоватого, словно песчаник, до розово-красного, похожего на кирпич, и даже чёрного. Между столбами и всё пространство на земле было покрыто сочной зелёной растительностью, а сами монолиты имели отвесные стены и похожие на пальцы окаменевшего великана возносились над окружающим ландшафтом на невероятную высоту. на плоской вершине одного из этих столбов и оказалась в. В центре площадки находилось сооружение, показавшееся девушке смутно знакомым. Оно состояло из нескольких ярусов, словно детская пирамидка. У каждого домика, формирующего ярус, уголки крыш были задёрнуты кверху. Винида умена нахмурилась, затем изумлённо вскинула брови. Строение напоминало буддистские пагоды. Перед домиком из скалы торчало невысокое сухое деревце. Рядом с девушкой стояли оба дракона, тоже в человеческом обличии. А чуть в стороне возле дерева стоял двойник короля Алузара. Мужчина обеими руками прижимал к груди книгу в чёрном переплёте и не делал попыток приблизиться. Это выглядело очень жутко. Копия короля была совершенно неподвижна, словно восковая фигура. Но почему-то Ви была уверена, что она такая же живая, как оригинал. Девушка подошла к Антрасу и, уже не стесняясь, присутствие короля взяла его за руку. «Антрас, кто это?» Она прильнула к суженому подбородком, указав на неподвижную фигуру. «Он такой жуткий». «Не бойся, я с тобой». Не глядя, Антрас обнял Ви за плечи, прижал к себе. Но смотрел он при этом на отца, а Алузар смотрел на свою копию. Я оставил ему черную книгу. Слова младшего дракона были обращены к Алузару. Тот медленно кивнул. Всё правильно. Я она должна остаться у него здесь. Но я хочу забрать его, то есть тебя отсюда. Золотой дракон нахмурился. Алузар скривил губы в подобие усмешки и перевёл взгляд на сына. Нет. Он останется здесь. Но отец. Он распутывался возмутиться, но Алузар взглядом заставил его замолчать. Ты не понимаешь. Он уже здесь остался. Та могила в корнях дерева, где мы с Тианой таскали чёрную книгу. На ней ведь моё было имя, ты помнишь? Он будет хранить эту книгу, пока жив, а потом я заберу её из его могилы. О, небеса, как сложно, и страшно. Младший дракон прикрыл глаза, пытаясь осмыслить услышанное. Это судьба, сынок. От этого слова, сказанного вслух, Хантрас вздрогнул. Вип угал безмолвный двойник Лузара. Но гораздо больше волновал другой вопрос: где мы? ответил ей король. Я ведь не только оставил пустоте на память часть себя. Он с усмешкой покосился на своего двойника. Но и забрал кое-что с собой. Мы в храме воздуха, в том кусочке пустоты, что я принёс с собой на землю в своей голове. Но зачем мы здесь? Ведь чувствовала, что не понимает тех высоких материй, о которых рассуждают драконы. И Антрос не торопился ей на помощь, переживая свою собственную боль. Поэтому говорить продолжил Алузар, чтобы собраться с духом. Увидев непонимание на лице собеседницы, он пояснил: "Твой истинный сотворил невозможное. Он покорил силу негасимого пламени, хоть и не был рождён в нём, как я". А теперь мы с ним собираемся сделать кое-что такое, чего до нас ещё не делал никто. Сил для этого у нас двоих достаточно, но нам нужен запас времени, в несколько ударов сердца. Всё равно не понимаю. Ви покосилась на Антроса, но он, почувствовав её взгляд, лишь крепче прижал к себе Дару и не ответил. А король говорил: "Это место затерянный в безвременье кусочек реальности. Мои воспоминания зацикленный момент времени. Он может повторяться целую вечность, бесконечное количество раз. Но нам не нужно быть здесь так долго. Мы уже почти готовы. Да, сынок. И снова Антрас вздрогнул при этом обращении и чуть помедлив кивнул. Да, папа. Отстранилась от себя Вина, она вцепилась в его руки. Антрас, я ничего не понимаю, мне страшно, что с тобой будет. Со мной ничего страшного. Он удивлённо вскинул брови и тут же добавил: "С нами обоими ничего, я надеюсь". Предвосхищая испуганный вопрос Вики, поспешил её успокоить. "Тебе нечего бояться. Грядудут большие перемены, но перемены они всегда к лучшему, даже если сразу это и не очевидно". И снова винок крылатьма. Она чувствовала, как в этой тьме рождается что-то большое и сильное. чувствовала своего истинного рядом и потянулась к нему всем существом. И на сей раз он не стал отталкивать её. И их потоки сплелись. Видавала пору своим удару. Он защищал её от того, что могло причинить ей боль. А в следующий момент трое драконов в человеческом обличии оказались на балконе самой высокой башни в цитадели Таерлет. Перед ними замерло сияющее воинство титанов. Лишь несколько ударов в сердце и начнется бой. Над бранным полем прозвучал глубокий голос Антароса. Право произнести эти слова принадлежало ему, и не было ни одного человека во всем истрости, который не услышал бы его. «Владыки, людей и прочие смертные, все вы сейчас слышите мой голос. Вы отказались говорить со мной перед битвой, и тем решили свою судьбу. Так слушайте свой приговор. Драконам! Ваши старшие братья покидают этот мир. Мы оставляем вашу судьбу в ваших руках, и более за неё не в ответе. Обе драконьи цитадели, Тайрлет и Облачная академия, будут вынесены за край этого мира и границы его будут закрыты. Если когда-нибудь человеческий род повзрослеет настолько, что будет готов слушать то, что мы вам говорим, этот барьер будет снят. но до той поры ваш мир останется закрытым пока не придёт время нового разговора Антарес замолк одновременно с Лузаром они вскинули руки к небу и весь мир утонул в ярчайшей вспышке света